Глава 42 Новый режим? Приятного, конечно, мало, но и без поздних прогулок и посиделок можно прожить. Без закрытых вечеринок, кстати, тоже. А еще теперь, конечно, не засидишься в хранилище или архиве допоздна. Но никто не мешает взять учебники в комнату и там хоть обзаниматься. Опять же, дежурство в ночные смены никто не отменял. И хоть на дежурство назначались только с седьмого курса, но какой старшекурсник откажется поменяться, если хорошо попросить? Впрочем, и просить не приходилось. Риану больше не называли за глаза шерстяным чулком, а в глаза и вовсе готовы были канонизировать. Будто неведающий усталости Феникс готов был дневать и ночевать над учебниками. Помимо неоспоримого преимущества, которое давали дежурства, а именно получение все новых и новых знаний, приятным бонусом для Рианы стало то, что она практически перестала пересекаться с Ванессой Драгор, а значит, избегала лишнего топтания по больной мозоли. Естественно, беременную драконицу освободили от дежурств и боевых практикумов, и в свободное время, а также за отсутствием других развлечений, Ванесса посещала все бои и спарринги. Полезно на такое смотреть беременным или нет, судить никто не брался. Как и связываться с Ванессой. Общение с драконицей избегали, правда, далеко не всегда удачно, даже магистры драк Драконица взяла за правило использовать свое положение по полной, с явной целью испортить жизнь окружающим. и бессовестно гоняла однокашников выполнять все новые и новые ее капризы. То ей в самый неподходящий момент на трибуне становилось жарко, и тот несчастный, что сидел ближе остальных, вынужден был топать за водой со льдом и лимоном. Обязательно кипяченый. Другую, по понятным только ей причинам, Ванесса не пила. То внезапно она замерзала и грозила превратиться в ледышку. Если кто-то срочно не принесет ей шаль, а пока ходит за шалью, не одолжит собственный мундир. Столовой же, завидной регулярностью, ей по каким-то причинам не подходило блюдо дня, и поварам приходилось готовить для нее лично, притом будучи подгоняемыми капризными возгласами с истеричными нотками. Самую большую радость Ванессе доставляла, если в момент очередного бзика поблизости находилась Риана. Не Коннор, хотя ему тоже доставалось и, конечно, больше, чем прочим, а именно Риана. «Ведь не откажешь беременной?» «Ведь правда!» «Правда, правда!» И при этом обиженно надуть губы и подпустить превосходство в круглые, умоляющие глаза. Хуже всего было то, что Ванесса всегда безошибочно вычисляла, в какой момент ее невинные просьбы будущей матери доставят наивысшую степень досады и неприятных эмоций адресату. Ириану, в поистине редкие моменты, что у этого феникса все перья облезли, где она лазает, драконица подлавливала в основном за завтраком или обедом, когда соловевшая от ночного образа жизни девушка жадно поглощала кофе идеальной температуры. И ведь не откажешь беременной, а пока сгоняешь за козьим молоком, ну чем оно лучше коровьего, или очередной шалью, кофе умудрялся остыть, а настроение испортится на целый день. Впрочем, капризы взбалмошно-сесястой дуры, завидным постоянством манипулирующей окружающими, были для Рианы наименьшим злом в свете нахлынувших лавиной перемен. Теперь в утвержденный комендантский час и помыслить нельзя было, чтобы сбежать ночью в сонную рощу, к Макдреву и связаться с наставником при помощи огненной клинописи а он звал. Риана чувствовала это особенно во сне. У нее все чаще складывалось странное ощущение, когда сон вдруг начинал дрожать, как если бы вдруг начиналось землетрясение. При этом меркли краски, глохли звуки, будто какая-то сила, пытающаяся пробиться с той стороны, высасывала из снов жизнь, селила в душе тревогу, а в сердце неприятный холодок. Зов наставника и раньше не сказать, чтобы был приятен. Кому нравится контроль, уж точно несвободолюбивому Фениксу. Но прежде Риана успевала отреагировать сразу, не доводя зудящий тревожный ментальный фон до нервного истощения и паники. Также были мысли, что помимо наставника с ней могут пытаться связаться Фениксы, Те самые зоотары, которых они с Коннором встретили в громком лесу. А может и Тиана, сестра, которую она чудом вспомнила и еще большим чудом смогла даже связаться с ней с помощью ритуала крови. Если она все сделала правильно, а она все сделала правильно, Тиана не могла не услышать ее. А раз услышала, обязательно должна пытаться связаться с ней, Дать о себе знать. И все же, что-то подсказывало Риане, что вызывает ее наставник. И что, когда позовут фениксы, ощущения отзова будут иными. Совершенно. А что сейчас приходится терпеть, так это явно из-за не вполне гармоничной совместимости феникса и человека. Слишком уж у них принципиально разное строение ауры. Не то, что с драконами. С драконом. Кстати, о драконе.